Глава седьмая. До Эмсфорта, столицы Эртландии, мы с Дженни добирались пять часов. Патрик предложил нам отправиться туда в его, а точнее бывшем нашем, экипаже. Но я предпочла воспользоваться почтовой каретой. И кузен не стал настаивать. Наверное, он вздохнул с облегчением, когда я отказалась ехать в приют в карете с гербом графа Арлингтона. Я понимала, что он предпочел бы не афишировать наше участие в судьбе Дженнифер Шарлен. Но зато он оказался весьма щедрый и в потайном кармане моего платья лежал набитый монетами кошель. «Ты бывала когда-нибудь в Эмсворте?» — спросила я Дженни, когда мы тронулись в путь. «Кажется, нет, мадемуазель». Она была не очень уверена в своем ответе. «Но мы тоже жили в большом городе». Правда, я забыла, как он назывался. И у нас был большой и красивый дом на площади с собственным садом. Она погрузилась в воспоминания, и глаза ее заблестели от слез. Наверняка она вспомнила не только о доме, но и о родителях. Интересно, что могло побудить ее отца пойти на преступление? Ведь он пожертвовал не только своей жизнью, но и благополучием своей семьи. И разве он не понимал, что за этот шаг расплачиваться придется не только ему самому, но и его жене, его детям? Я спросила у Патрика, не знает ли он чего-нибудь о Шарленах. Отец Дженнифер был маркизом, а значит их фамилия должна была быть в сборнике дворянских родов страны. И преступление столь знатного человека должно было привлечь всеобщее внимание. Но Патрик только испуганно замотал голову и сказал, что ему ничего не известно. За окном кареты проплывали залитые дождем пейзажи, начавшие желтеть леса, луга, усеянные стогами сена, снова ставшие полноводными реки. Иногда мы проезжали через бедные грязные деревеньки или небольшие города, названия которых я не знала. Помимо нас в почтовой карете ехали еще несколько человек, и мы сидели тесно прижавшись друг к другу. Теснота не доставляла мне неудобств куда больше меня тревожило другое. То, что уже через несколько часов я должна буду оставить Дженни в сиротском приюте. Увы, но в отличие от Патрика и Сондры, я отнюдь не заблуждалась относительно того, что ее там ждет. Вряд ли и воспитатели, и подопечные встретят ее с распростертыми объятиями. В таких местах сильные всегда обижают слабых, а наша малышка была еще очень малая и слаба и вряд ли она сумеет постоять за себя. И здесь нет ни телефонов, ни телеграфа, посредством которых она могла бы сообщить нам, что ей нужна помощь. Когда я думала об этом, то приходила в отчаяние. Я уже несколько раз собиралась выйти из кареты на ближайшую станцию и отправиться назад в кедровую рощу, которая за эти несколько месяцев стала и для меня, и для Дженнифер почти родным домом. Вплоть до самого отъезда я еще надеялась, что отец, она был, придет в себя и непременно что-нибудь придумает. Но нет. Даже когда Дженни зашла к нему в комнату попрощаться, ни единый мускул не дрогнул на его лице. Бывший граф Арлингтон теперь целыми днями сидел в высоком кресле у окна и смотрел вдаль. — Вы будете навещать меня хоть иногда, мадемуазель? — спросила меня Дженнифер, и ее голосок предательски дрогнул. «Конечно, дорогая. Я обняла ее, поцеловала. Я буду приезжать к тебе так часто, как только смогу. Вот только в таких визитах я полностью зависела от Патрика. Женщины в Орландии вообще имели мало прав, и у них было мало возможностей заработать собственные деньги. В детстве они зависели от отцов, потом от мужей или братьев, даже преданное, которое за ними давали, когда они вступали в брак становилась не их собственностью, а собственностью их супругов. Но я намерена была поговорить с директрисой приюта и попросить ее хотя бы пару раз в год писать мне о том, как дела у малышки Дженни. Ну, а если добиться аудиенции у главы приюта мне не удастся, то я попрошу об этом кого-нибудь из воспитателей. Чем ближе мы подъезжали к столице, тем тяжелее становилось у меня на душе. Когда мы, наконец, въехали в Эмсворт, И за окном замелькали красивые улицы и площади. Другие пассажиры восторженно заохали. И только мы с Дженни сидели молча. Столица не радовала, а пугала нас. Привет, герцогини Франсис, мадемуазель! Громко сказал возница, остановив экипаж возле высоких ворот. Мы вышли на мощенную булыжником мостовую и забрали наш саквояж. У малютки Джинни было мало вещей. И все они поместились в этой старой дорожной сумке. На металлических воротах был помещен герб с крылатым львом, а сразу за ними находилась будка-привратника. Когда мы подошли, из будки вышел пожилой мужчина в униформе и осведомился, чего мы хотим. Я коротко ответила, и он, внимательно оглядев нас, разрешил нам войти. Мы дошли по дорожке до величественного трехэтажного здания, поднялись на высокое крыльцо и выдержали еще один допрос с пристрастием. Теперь уже от строгой девушки в полосатом платье с белым передником. Я честно сказала, что мы не писали ее светлости о нашем приезде, но все-таки надеемся, что она сможет нас принять. Горничная в ответ на это с сомнением покачала головой, но все-таки отправилась докладывать герцогине и пока она ходила мы сидели в просторном и мрачном вестибюле на деревянной скамье снаружи это здание оказалось почти роскошным, но внутри оказалось совсем другим. здесь не было ни лепнины на потолках ни ковров на полах а стены были выкрашены в темный цвет. наконец девушка вернулась и позвала нас за собой. мы прошли по широкому плохо освещенному коридору и оказались в комнате которое, должно быть, служило кабинетом хозяйки приюта. Сама герцогиня сидела за большим столом, и когда мы вошли, она лишь слегка наклонила голову. «Кем вам доводится на Джол Арлингтон?» — спросила она, когда услышала мою фамилию. «Он мой отец, ваша светлость». Она некоторое время помолчала, дождавшись, пока горничная не вышла из комнаты, а потом сказала... Мне жаль того, что с вами случилось. Вы удивлены? О, поверьте, такие новости распространяются поразительно быстро. Передавайте вашему папеньке поклон от меня. Он часто бывал у нас в гостях, еще когда был жив мой муж. Но давайте перейдем к делу. Тут она посмотрела на Дженни. Насколько я понимаю, это та самая девочка, за которую вступился ваш отец? Ну что же, когда-то я знавала ее мать. У нее были такие же огненно-рыжие волосы. Каждое ее слово немного подбадривало меня. Теперь уже идея оставить Дженнифер здесь не казалась мне такой ужасной. Мы будем признательны вам, ваша светлость, если вы примете Дженни под свое крыло. Я слышала о вашем приюте все только самое лучшее. Я посчитала, что немного лести совсем не помешает. «Благодарю вас, мадемуазель», — улыбнулась она. «А теперь я хотела бы поговорить с вами наедине. Юная леди, вы не оставите нас ненадолго». Дженни послушно вышла за дверь, плотно закрыв ее за собой. «Простите, мадемуазель Арлингтон». Но, боюсь, я не могу оставить эту девочку в своем приюте. «Не можете?» — растерялась я. «Но вы с ней даже не поговорили. Она очень умная и рассудительна для своих лет, и она добрая покладистый покладистая ребенок. У вас не будет с ней хлопот. И если нужно, мы готовы заплатить за ее содержание здесь». Но герцогиня покачала головой. Ничуть не сомневаюсь в ваших словах. Девочка кажется мне вполне милой. Но дело вовсе не в ней, а в ее отце. Если вы знаете, что он совершил, то вы должны меня понять.